Глава 27. Несколько дней спустя. Анна. Последние дни оказались тяжелыми для всех отчаянных. Тело искры было рассеяно сразу же после ее смерти. Оставшиеся мерцающие частицы мы собрали в стеклянный ящик и похоронили. Без почестей, громких слов и церемоний, потому что не могли привлекать к себе внимание. Просто закопали на заднем дворе чужого дома. Там, куда сами вряд ли вернемся. Мы не знали, были ли у Иры родственники, ждал ли ее кто-то в Самарской области. У нас не осталось никакой информации о ее прошлом. Карима это никогда не интересовало. А мы с Русланом были заняты друг другом и спасением мира. По сути, Искра была права в своей жгучей обиде. Женщине так и не удалось стать полноправным членом группы отчаянных. Она осталась изгоем до конца, чужой среди своих. Не хотелось бы, чтобы ее помнили только как предателя. Ира – обычная несчастная женщина, которая полюбила не того человека. Полюбила так безрассудно и самозабвенно, что готова была убить ради права обладать выбранным мужчиной. Но осталась с разбитым сердцем. Мы не знали настоящей Иры и не узнаем никогда. Теперь она лишь горстка пепла в сырой земле. Ее история закончена, без надежды на хэппи-энд. А отчаянным нужно двигаться дальше. Руслан нашел для нас новое убежище. Уютный домик за городом, одноэтажный, не такой шикарный, как его родовой особняк, но вполне пригодный для жизни. Перед тем, как переехать, я предложила решить вопрос с докторшей потому что не хотела, чтобы она повторила судьбу Искры. Измученную и несчастную мы выпустили ее из заточения, к которому она была приговорена по ошибке, и, ничего не объясняя, приступили к реализации задуманного. Диана была слишком слаба, обезоружена и подавлена, чтобы сопротивляться. Даже ее ненависть ко мне погасла, уступив место всепоглощающей печали. Я все глубже погружалась в сознание докторши, пропускала через себя ее чувства и эмоции, а потом по моим щекам стекали слезы. Руслан пытался остановить меня, но я лишь отрицательно качала головой. Он не знал, что происходило в душе у Дианы, не понимал, как важно излечить ее от безумной одержимости. И только я могла это сделать отпустить докторшу, заставить ее забыть все подарить ей новую жизнь. Отчаянных никогда не существовало. Это лишь кошмарный сон. Ты очнешься и продолжишь вести обычную жизнь. Найдешь работу, обзаведешься подругами, свяжешься с родными. Твое сердце свободное и готово впустить новую любовь. Глотая слезы, нашептывала я Дианя. «Постарайся быть счастливой!» Зачем-то добавила напоследок и покинула ее голову. Кивнула Руслану, давая условный сигнал. Мужчина тут же окутал Диану светлячками и перенес в квартиру, которую мы сняли специально для нее. А дальше... Надеюсь, она разберется. Главное, правильный настрой задан. Разобравшись с основными проблемами и растеряв еще часть группы отчаянных, мы перебрались в новый дом. Нам предстояло сделать последний рывок. После всего случившегося мы с Русланом решили рассказать миру об экспериментах Генезиса и показать их результат – себя. Вспомнив свое журналистское прошлое, я связывалась со средствами массовой информации и занималась организацией пресс-конференции в режиме прямого эфира. Обязательное условие – чтобы исключить возможность что-то вырезать или перевернуть с ног на голову. А то я своих коллег знаю. Тем временем командир был озадачен технической стороной вопроса, подбирал наиболее острые видеоролики, а также помогал готовить все необходимое, чтобы в день нашей пресс-конференции материалы, добытые в подземельях Генезиса, разлетелись по всей интернет-сети. Вирус похлеще 20 а В общем, мы с головой погрузились в осуществление своего плана мести. А каратель изменился. И кажется навсегда. Выныриваю из нелегких размышлений и отвлекаюсь на попеременно мигающие лампочки в люстре. Если эта азбука Морзе, то я не знаю ни единого шифра. Шумно фыркаю. Рывком поднимаюсь с дивана и стремительно шагаю по направлению к самой дальней угловой комнате. Преодолеваю коридор. На секунду замираю возле мощной железной двери на кодовом замке, специально установленной сразу же после нашего переезда. Тяну на себя металлическое полотно и оно отодвигается с характерным скрежетом, впуская меня в темное помещение. Окна занавешены, а вокруг царит зловещий сумрак. «Карим?» — неуверенно шепчу в непроглядную тьму. Щелчок пальцами, и в комнате мгновенно загорается свет, а электроприборы начинают противно пиликать и подмигивать лампочками. Невольно пугаюсь этой канале и вскрикиваю, Рядом со мной тут же материализовывается Руслан и окидывает меня хмурым, изучающим взглядом. «Прости, я случайно. К такому сложно привыкнуть. Особенно, когда кое-кого забавляет его сила». Укоризненно шиплю на карателя. Карим невозмутимо сидит спиной к нам, развалившись в компьютерном кресле, и вместо ответа лишь пожимает плечами. Не оборачиваясь, взмахивает указательным пальцем, и на экране ноутбука сами начинают открываться папки и перемещаться файлы. «Мне нужны были вы оба, так что очень удачно получилось», — усмехается, продолжая колдовать над системой. «Все готово?» — бросает Руслан, подходя к другу. «Почти». Также коротко рапортует каратель. «Когда начало пресс конференция «Завтра в полдень». Вступая в беседу и тоже приближаюсь, опираясь локтями о спинку кресла. «Так, ясно», — хмыкает Карим. «Материалы мы с Русланом отобрали. Только я снес данные касательно пиротехника. Незачем миру знать о нем». Уточняет он, а я согласно киваю. «Информацию запущу по всем интернет-каналам ровно в полдень и...» Очередной взмах пальцем, после чего на экране появляется новое окно с логотипом в виде разорванной цепи ДНК. «Я тут случайно взломал систему Генезиса?» «Ты что? Как?» «Я даже вздрагиваю от неожиданности!» «Это же невозможно!» Словно насмехаясь надо мной, каратель по очереди открывает файлы и папки, смахивает окна и на их место тут же помещает новые. Информация со всех серверов Генезиса стала доступна нам по одному щелчку его пальцев. Данные, за которыми я охотилась более двух месяцев, ради которых пожертвовала дорогим человеком и поставила себя под удар. Теперь у нас на блюдечке. Невероятно. Восхищенно выдыхаю я и чувствую по эмоциям карателя, что он тешится моей реакцией. — Надо было раньше тебя заразить. Фыркую грубо, чтобы не зазнавался. Ловлю на себе недовольный взгляд Руслана но лишь неопределенно веду плечами в ответ. Карим изменился после смерти Искры. Вместе с ней погибла и часть его души, если она вообще у него была. И теперь он стал железной машиной, подобной компьютерной системе, с которой он так легко справлялся. Набор алгоритмов, четкие задачи и понятные схемы. С другой стороны, полное отсутствие чувств позволило карателю быстро справиться со своей способностью. Несколько часов перебоев со светом, пару сгоревших электроприборов, и все под контролем. Более того, сила прогрессирует и развивается, а при этом Карим остается холодным и спокойным. Может, в этом и заключается побочный эффект. Мне нужна ночь, чтобы запустить вирус в их систему. Внезапно выдает он, вырывая меня из собственных мыслей. Решил перед этим с вами посоветоваться. Уничтожить информацию о проводимых экспериментах? Удалить все расчеты и исходные данные? Откинуть генезис к началу, оставить без ничего? Задумчиво потирает подбородок Руслан. А заодно отвлечь их на время, пока вы будете рисковать своими ж... жизнями. Жестко чеканит Карим. Так что, даете добро? Думаю, это неплохая идея. Встретившись со мной взглядом, постановляет ком. «Попробуй». «Да что тут пробовать? Легко!» Самодовольно ухмыляется каратель. «Жаль, что на Альтаир в сети ничего нет. Осторожные гады. Ну хотя бы отрубим им руки в виде генезиса. А у вас все готово?» «Да», бросает Руслан и тут же объясняет. Аня связалась с журналистами, ну а я договорился с ребятами из частного охранного агентства, бывшими сослуживцами. Ты тоже их знаешь, Карим, надежные парни. С ними я и буду сопровождать Аню. Кроме того, в толпе будут находиться Леонов и Аля. Подстрахуют в случае чего, но при этом лица не будут светить. Криса и Ивана оставляем здесь, под твоей опекой. Без активной силы они бесполезны. Но пиротехник привил их обоих на всякий случай. Все схвачено. Журналистка не отказалась от бредовой идеи лично выступать перед толпой, Перебивает друга Карим. А когда она вообще отказывалась от своих идей? Нагло хохочет тот. Бороться с ней и себе дороже. Эй, прекратите говорить так, будто меня здесь нет. Складываю руки на груди. Все хорошо будет. Качает головой Карим. Кучка российских журналистов наших врагов не остановит. Именно поэтому я сделала кое-что еще. У меня связи с иностранными СМИ. На пресс-конференции будут журналисты из Европы, Америки, Японии. И представители ООН. Не спрашивайте, как, поднимая ладони, чувствуя удивление мужчин. Скажу ли, что меня связывает давняя дружба с одним из влиятельных владельцев информационного холдинга в Австрии который освещает деятельность организации и знаком с ее членами. «Дружба?» — приподнимает бровь ком. «Давняя!» — цыжу сердитая. Но Руслан быстро переключается на другую тему, более важную и неоднозначную. «Ты все-таки решил рискнуть и слить информацию, которая явно подорвет репутацию нашего государства сразу всему миру, но...» «Но после пресс-конференции нам придется покинуть страну», — вздыхаю я. «Однако засветимся лишь мы с тобой, Руслан. Остальные смогут спокойно жить в России». Журналистка, тебе врагов мало. По-прежнему холодно произносит каратель, но среди его эмоций ловлю взволнованность и злость. Один Альтаир чего стоит. Среди его членов немало фанатиков, которые с легкостью смерть пойдут ради великой цели. Не остановит их ни охрана, ни пресса, ни хваленное международное сообщество. Они тебе и слова не дадут сказать. Пуля в лопы, и регенерация не спасет. А вторая от наших спецслужб прилетит, чтобы наверняка. Мне не нужна регенерация. Загадочно тяну я и улыбаюсь Руслану. Устав от бессмысленного спора, я разворачиваюсь и направляюсь к выходу. Мы с командиром давно все обговорили, и повторяться нет сил. Пусть сам со своим электронным другом объясняется. А мне нужен отдых, ведь завтра предстоит тяжелый день, который должен изменить судьбу не только нашей страны, но и мира.